как Пеппи пишет письмо и идет в школу. «А сегодня, — сказал Томми, — мы с Анненькой писали письмо бабушке». «Ну да! — сказала Пеппи, помешивая что-то в кастрюле ручкой от зонтика. «А я готовлю замечательное блюдо!» и сунула нос в кастрюлю, чтобы понюхать. «Морить час все время энергично помешивая, посыпая имбирем и тут же подавать на стол. Так ты говоришь, что вы написали письмо бабушке?» «Ага» подтвердил Томми, который сидел на сундуке и болтал ногами. И скоро мы, наверное, получим от бабушки ответ. «А вот я никогда не получаю писем», — грустно сказала Пеппи. «Чему тут удивляться?» — сказала Аняка. «И ты сама тоже никому никогда не пишешь». «А не пишешь ты потому», — подхватил Томми, «что не хочешь ходить в школу. Нельзя научиться писать, если не ходишь в школу». «Ничего подобного! Я умею писать!» — сказала Пеппи. — Я знаю жутко много букв. Фридольф, один из батросов который плавал на папином корабле, научил меня буквам. А если мне не хватает букв, то ведь есть еще и цифры. Нет, я прекрасно могу писать, но вот только не знаю о чем. Что пишет в письмах? — Кто что? — важно ответил Томми. Я, например, сперва спросил бабушку, как она себя чувствует, и написал, что я чувствую себя хорошо, а потом я написал, какая у нас погода, а потом что убил в нашем погребе крысу. Пеппи помрачнела и задумалась. «Как обидно, что я никогда не получаю писем. Все ребята, все-все получают письма, а я нет. Так больше продолжаться не может. Раз у меня нет бабушки, которая писала бы мне письма, придется сделать это самой. И немедленно». Она открыла дверцу печи и заглянула в топку. «Тут то у меня должен лежать карандаш, если я не ошибаюсь». В печке и в самом деле лежал карандаш. Потом она оттуда же вытащила большой лист бумаги и уселась за кухонный стол. Пеппи наморщила лоб, вид у нее стал очень озабоченный. «Теперь не мешайте», — сказала она. «Я думаю». Томми и Аника решили тем временем поиграть с господином Нильсиным. Они стали одевать его и раздевать. Аника даже попыталась уложить его на зеленую кукольную кроватку, в которой он обычно спал по ночам. Томми будет доктором, а господин Нильсон — больным ребенком. Но обезьянка вскочила с постели в два прыжка очутилась на лампе, зацепившей за нее хвостом. Пеппи оторвала глаз от письма. «Глупый господин Нильсон», — сказала она, — «никогда еще ни один больной ребенок не висел ни с головой, зацепившись хвостом за лампу. Во всяком случае, не у нас в Швеции. А вот в Южной Африке, я слыхала, так лечат детей. Как только у малышей поднимается температура, их подвешивают ни с головой к лампам, и они приспокойно себе раскачиваются, пока не поправятся». «Но мы ведь не в Южной Африке?» В конце концов, Томми и Анике пришлось оставить господина Нильсона в покое, и тогда они решили заняться лошадью. Уже давно было пора ее как следует почистить скребницей. Лошадь очень обрадовалась, когда увидела, что дети вышли к ней на террасу. Она тут же обнюхала их руки, чтобы выяснить, не принесли ли они сахара. Сахара у ребят не оказалось, но Аника тут же сбегала на кухню и вынесла оттуда два куска рафинада. А Пеппи все писала и писала. Наконец, письмо было готово. Только вот конверта не нашлось. Но Томми не поленился принести ей конверт из дома. Марк он тоже принес. Пеппи написал на конверте свое полное имя и фамилию. Фрекен, Пеппи Лотто, Длинный Чулок, Вилла, Курица. «А что написано в твоем письме?» — спросила Аника. «Откуда я знаю?» — ответила Пеппи. «Я ведь его еще не получила?» И тут как раз мимо дома прошел почтальон. «Бывают же такие удачи!» — сказала Пеппи. «Встречаешь почтальона как раз в ту минуту, когда тебе необходимо получить письмо». Она выбежала ему навстречу. «Будь добр отнеси это письмо Пеппи Длинный Чулок», — сказала она. «Это очень срочно». Почтальон поглядел сперва на письмо, потом на Пеппи. «Разве не ты, Пеппи Длинный Чулок?» — удивился он. «Конечно я! А кем же мне еще быть? Уж не царицей или обесинской?» «Да почему же ты тогда сама не возьмешь себе это письмо?» — спросил почтальон. «Почему я не возьму себе это письмо сама?» — переспросила пеппе «Что ж, по-твоему, теперь я должна сама доставлять себе письма?» «Нет, это уж слишком. Каждый сам себе почтальон. А зачем же тогда бывает почту? Тогда уж проще их тут же все закрыть. В жизни я еще не слышал ничего подобного. Нет, дорогой, если ты так будешь относиться к своей работе, то никогда не станешь почтмейстером. Это я тебе точно говорю». Почтальон решил, что лучше с ней не связываться и сделать то, о чем она и просила. Он подошел к почтовому ящику, который висел рядом с калиткой, и опустил в него письмо. Не успела письмо упасть на дно ящика, как Пеппи с невероятной поспешностью его вытащила. «Ой, я просто умираю от любопытства», — сказала она, обращаясь к Томми и Анике. «Подумать только, я получила письмо». Все трое ребят устроились на ступеньках террасы, и Пеппи распечатала конверт. Томми и Аника читали через ее плечо. На большом листе было написано. Здравствуй, Пеппи. Пешу, спешу. А ты, надеюсь, не больна и здорова, как корова. Как поживает твоя семья? Светит вчера, ура, видела Томми. Пеши ответ от. «Пеппи, привет!» «Вот!» — с торжеством сказала Пеппи. «В моем письме написано то же самое, что ты писал своей бабушке, Томми. Значит, это настоящее письмо. Я запомню каждое слово на всю жизнь». Пеппи аккуратно сложила письмо, снова засунула в конверт, а конверт положила в один из бесчисленных ящичков старого большого секретера, который стоял у нее в гостиной. Одним из самых интересных занятий на свете было, по мнению Томми и Аники, рассматривать сокровища, которые Пеппи хранила в этих ящичках. Время от времени Пеппи дарила своим друзьям что-нибудь из этих бесценных вещей, но запас их, видно, никогда не иссекал «Во всяком случае», — сказал Томми, когда Пеппи спрятала письмо, — «ты сделала там дикое количество ошибок». «Да, ты должна пойти в школу и научиться получше писать», — поддержала Анника брата. «Нет уж, благодарю покорно», — ответила Пеппи. «Я как-то провела целый день в школе, и за этот день у меня опихнули столько знаний, что я до сих пор не могу прийти в себя». «А у нас через несколько дней будет экскурсия», — сказала Анника. «Пойдет весь класс». «Вот ужас-то!» воскликнула Пеппи. это горчиня укусила себя закусом. «Просто ужас! И я не могу пойти с вами на эту экскурсию только потому, что не хожу в школу? Разве это справедливо? Люди думают, что можно обижать человека только за то, что он не ходит в школу, не знает таблицы помножения?» «Умножение», — поправила Анника. «А я говорю «помножение». «Мы пойдем пешком целую милю, прямо по лесу, а потом будем играть на полянке», — сказал Томми. «Просто ужас», — повторила Пеппи. На следующий день погода была такая теплая, и солнце светило так ярко, что всем детям в этом городке было очень трудно усидеть за партами. Учительница широко распахнула все окна, и свежий весенний воздух ворвался в класс. Перед школой росла большая береза. А на ее верхушке сидел скворец и пел до того весело, что и Томми, и Аника, и все ребята слушали только его пение и совсем забыли, что девять девять восемьдесят один. Вдруг Томми прямо подскочил на месте от изумления. «Глядите, Фрюкин!» — воскликнул он и показал на окно. «Там Пеппи!» Взгляды всех тут же устремились туда, куда показал Томми. И в самом деле высоко на березе сидела Пеппи. Она оказалась почти у самого окна потому что ветви березы упирались в наличники. «Привет, Фрюкин!» — крикнула она. «Привет, ребята!» «Добрый день, милая Пеппи!» — ответила Фрюкин. «Тебе что-нибудь надо, Пеппи?» «Да, я хотела попросить, чтобы ты мне кинула в окно немного помножения!» — ответила Пеппи. «Совсем чуть-чуть, только чтобы пойти с твоим классом на экскурсию. А если вы нашли какие-нибудь новые буквы, то кинь их мне тоже!» «Может, ты на минутку зайдешь к нам в класс?» — спросила учительница. «Нет уж, дудки!» — твердо сказала Пеппи и уселась поудобнее на носуку, прислонившись спиной к стволу. «Класси, у меня крошится голова. Воздух у вас так загустел от учености, что его можно резать ножом. Слушай, Фрёкин!» — в голосе Пеппи зазвучала надежда. «Может, немного этого ученого воздуха улетит в окно и попадет в меня? Ровно столько, сколько надо, чтобы ты мне разрешила пойти вместе с вами на экскурсию!» «Вполне возможно!» — сказала Фрёкин и продолжал урок «Арифметики!» Детям было очень интересно глядеть на Пеппи, сидящую на березе. Ведь все они получали от нее конфеты и игрушки в тот день, когда она ходила по магазинам. Пеппи, конечно, как всегда, взяла с собой господина Нильсона, и ребята умирали со смеху, глядя, как он прыгал с ветки на ветку. В конце концов, обезьяне надоело скакать по березе, и она сиганула на подоконник. А оттуда одним прыжком взвелась на голову Томми и начала теребить его за волосы. Но тут учительница сказала Томми, чтобы он снял обезьяну с головы, потому что Томми как раз надо было разделить 315 на 7. А это невозможно сделать, если у тебя на голове сидит обезьяна и теребит тебя за волосы. Во всяком случае, уроку это мешает. Весеннее солнце, скворец, а тут еще Пеппи с господином Нильсоном. Нет, это уж чересчур. Вы что-то совсем поглупели, ребята, сказала учительница. Знаешь что, Фрёкин, крикнула Пеппи со своего дерева, Честно говоря, сегодняшний день совершенно не подходит для помножения. «А мы проходим деление», — сказала Фрюкин. «Такой день, как сегодня, вообще нельзя заниматься никаким иением, разве что веселением». «А ты можешь мне объяснить?» — спросила учительница. «Что это за предмет, веселение?» «Ну, я не так уж сильна, веселение», — смущенно ответила Пеппи, и, зацепившись ногами за сок, повисла вниз головой, так что ее рыжие косички почти касались травы. Но я знаю одну школу, где ничем кроме веселения не занимаются. Там так и написано в расписании. Все шесть уроков — уроки веселения. «Ясно», — сказала учительница. «А где находится эта школа?» «В Австралии», — ответила Пеппи, не задумываясь. «В поселке у железнодорожной станции на юге». Она снова села на ветку, и глаза ее заблестели. «Что же бывает на уроках веселения?» — поинтересовалась учительница. «Когда что?» ответила Пеппи. Но чаще всего урок начинается с того, что все ребята выпрыгивают через окно во двор. Потом они с дикими воплями снова вырываются в школу и скачут по партам, пока не вбивается из сил. «А что говорит учительница?» снова поинтересовалась Фрюкин. «Ничего не говорит. Она тоже прыгает вместе со всеми, но только хуже остальных. Когда нет больше сил прыгать, ребят начинают драться, а учительница стоит рядом и их подбадривает. дождливая погода все дети раздеваются и выбегают во двор. Они скачут и танцуют под дождем» а учительница играет на рай или марш, чтобы они скакали в такт. Многие даже становятся под водосточную трубу, чтобы принять настоящий душ». «Интересно», — сказала учительница. «Знаете, как интересно!» — подхватила Пеппи. «Это такая замечательная школа, одна из лучших в Австралии. Но это очень далеко отсюда». «Нагадываюсь», — сказала учительница. «Во всяком случае, в нашей школе тебе так весело никогда не будет». «В этом-то вся беда», — сокрушенно сказала Пеппи. «Если бы я могла надеяться, что мы будем бегать по партам, я, пожалуй, решилась и зашла бы на минутку в класс». «Ты еще успеешь набегаться, когда пойдешь на экскурсию?» сказала учительница. «Ой, а вы меня правда возьмете?» воскликнула Пеппи на радостях перекувырнулась на суку. «Я обязательно напишу об этом в ту школу, в Австралию. Пусть они не хвастаются своим веселением. Экскурсия — это все равно куда интереснее».